Глава 12 Кристина Я плыву в каком-то вязком тяжелом сумраке, все вокруг, будто бы затянуто туманом, мысли спутанные, рваные. Мне холодно так холодно, что даже боль от мороза стала чем-то далеким, приглушенным. Иногда перед глазами мелькают вспышки реальности: рывки, дрожь, тряска. Что-то твердое подо мной, что-то теплое вокруг. Должно быть тепло, но я не чувствую его только обжигающий холод, пробирающий до самых костей. Кажется, снова волчевой, Близко. И какое-то рычание. Оно совсем рядом. Или точнее гул. Машина? Я пытаюсь открыть глаза, но веки тяжелые, неподъемные. Горло саднет, губы потрескались и горят, но сказать что-то невозможно. Звуки вокруг приглушенные, но я ловлю их кусками. Гул кирев двигателя. Да, это все-таки двигатель. Ветер, глухие удары, а потом тишина, тепло и звук шагов по деревянному полу. Кто-то что-то говорит, но слова не доходят до моего сознания, только обрывки. Тепло становится плотнее, окутывает. Воздух пахнет деревом и чем-то острым. Руки поднимают меня, крепкие, надежные, несут куда-то. Внутри шевелится тревога, но тело не слушается, даже пальцы не двигаются. Я снова проваливаюсь в темноту. Что-то касается моих губ. Щекам больно. На них давят, вынуждая открыть рот. Горькое, жгучее обжигает горло, заставляя закашляться. Взрыв резкого жара разливается внутри, пробегает по венам, расталкивая кровь. Я пытаюсь дышать, но кашель сотрясает меня, а воздух обжигает легкие. «Пей давай», — слышу сквозь туман. «Еще глоток, девочка». Я снова чувствую свои руки, ноги. Кожа покалывает, будто тысячи иголок пронзают ее одновременно. Это больно, но я жадно хватаюсь за это чувство. Значит, я еще здесь, я еще жива. Тепло, горячо. Теперь кровь кипеть начинает. Особенно на ступнях горячо, даже больно. Я пытаюсь возмутиться, чтобы мои ноги перестали тереть, потому что мне больно. Кожа будто превращается в битое стекло и ранит. Но вместо возмущений срывается лишь приглушенный стон, который я слышу словно со стороны. Меня снова куда-то несут. Голова безвольно падает на плечо. Я чувствую, как ткань куртки шершаво трется о мою щеку. Где-то в груди глухо пульсирует страх, но даже он растворяется в этом вязком тепле. Я сдаюсь в темноте, позволяю ей поглотить меня снова. Не знаю, сколько времени я нахожусь в темноте. Сон это или какое-то беспамятство? Сложно сказать. Но выплываю я внезапно, когда слышу скрип половиц. Он проникает в сон, вытягивает меня из вязкой темноты. Глаза открываются тяжело, будто веки налиты свинцом. В комнате тусклый утренний свет, воздух прохладный. Пахнет чем-то деревянным, сухим. Голова тяжелая, тело ломит. Я моргаю, медленно приходя в себя. Передо мной стоит Денис, уже одет. Темная футболка обтягивает его плечи. Руки скрещены на груди. Взгляд, цепкий, тяжелый, прожигает насквозь. От него веет чем-то опасным, чем-то хищным, заставляя инстинктивно напрячься. «Жива?» – бросает он. Голос хлесткий, грубый, будто удар плетью. Слова врезаются в меня, пробуждают окончательно. Я переворачиваюсь на бок и медленно встаю. Голова вроде бы не кружится. Делаю шаг, но что-то резко тянет меня вниз. Лязг металла режет слух, эхом отдается в комнате. Сердце пропускает удар, и я опускаю взгляд вниз. На моей ноге металлический браслет. От него тянется толстая цепь к ножке кровати. Секунду я просто смотрю. В голове пусто, будто провал. Потом осознание накатывает лавиной. «Что?» — хрипло вырывается у меня, но слова словно застревают в горле. Я поднимаю взгляд на князя, но тот бесстрастен. Никаких эмоций, ничего. «Я дал тебе слишком много свободы!» Голос звучит приглушенно, даже лениво, но обманываться не стоит. «Теперь будешь знать свое место!» Я сглатываю, внутренности будто холодом пронзает. Вдох получается судорожным, рваным от шока. Но потом почти сразу его сменяет гнев. «Ты... ты что, с ума сошел?» Мой голос срывается. Я дергаю цепь, но та не поддается, впивается в кожу. Лязг металла заполняет комнату. «Отцепи меня! Немедленно!» Он даже не дергается. «Ты слышал? Я тебе что, собака?» Мои руки начинают трястись от эмоций. «Сними это с меня!» Князь же даже бровью не ведет, только коротко кивает в сторону прикроватного столика. Там тарелка с едой. И ведро. «Ешь, если хочешь. И да, развлекайся как можешь». Я смотрю на него с ужасом. Жар гнева снова сменяется ледяным страхом. «Ты... ты думаешь, что я... я не буду?» Я сглатываю. Язык словно кусок ваты. Слова путаются. Мне кажется, что он шутит, но в его взгляде нет ни тени шутки. Князь пожимает плечами. «Твоя проблема?» Он разворачивается. Идет к двери. Шаги тяжелые, уверенные. Он даже не смотрит на меня. «Денис!» Ору я ему в спину, но он уже уходит, не оборачиваясь. Дверь закрывается с глухим щелчком. В комнате становится давяще тихо. Я замираю. Дыхание сбивчивое, грудь резко вздымается от злости, а потом меня накрывает. Рывок, ляск цепи, боль в ноге. Я дергаю еще раз, сильнее, отчаяннее. Но цепь неподвижна, как будто вросла в дерево кровати. Гнев кипит во мне, растекается по венам раскаленным металлом. Я хватаю тарелку со стола, швыряю ее в стену. Грохот, разлетающиеся куски еды. Пинаю ведро, оно с шумом катится в угол. Я дышу тяжело, прерывисто. Пальцы дрожат от напряжения. «Ублюдок! Тварь! Мерзавец!» Ору я, но это ничего не меняет. Я прикована, я в ловушке, я в его власти.